Территория Ордена, База Россия, четверг, 12 июня 2021 года, 5.12. Просыпаюсь от уверенного стука в дверь. Рань несусветная. Кто там? Свои. Знакомый голос Ольки. Влезаю в штаны и футболку, щелкаю ключом. Ну, здравствуй, мигрантка. Крепко обнимаю, чувствую, как сестра вздрагивает. Я давно ее перерос. Лицом и фигурой Олька классическая украинская девчина, но ростом она в маму, едва мне до плеча. Сара и та повыше. На этот счет сестра сроду не комплексовала, цитируя официальный совет своего наставника по дзюдо. «Ты маленькая и слабая, поэтому бей так, чтобы противник больше не встал». Советом этим ей однажды пришлось воспользоваться. Встал потом противник или нет, Олька не интересовалась. Сама благополучно сбежала и осталась цела. Вполне достаточно. Когда сестрица чуть успокаивается, усаживаю ее на стул и предлагаю. «Рассказывай!» «Сумасшедший декабрь!» Валентина в очередной раз ушли из очередной компании. Неотрывное двухнедельное дежурство от католического Рождества до Старого Нового Года. Отметить праздники с Дедом Яром, как запланировали с самого начала, не вышло. Взяла отпуск с 14 и уехали в Миргород все втроем. Там два дня отсыпалась и отъедалась. И тут вдруг на одну фирму наезжает КРО. На вторую тоже какой-то аппаратный метеорит падает. Телефон дымится. В отчетах за ее подписью недостача. На десятки миллионов. Дело пахнет судом с понятными перспективами. А потом приезжает, это в мир город-то, к деду ярота Ты же знаешь, его участок не на всякой карте найдешь. Так вот, приезжает прямо туда на пурпурной поджере такой себе специалист по улаживанию проблем и предлагает все наши трудности решить радикальным способом, быстро и без крови. И чешет про новую землю, мол, таким как вы, там место найдется. Это здесь вся ваша поворотливость без волосатой лапы сверху ничего не решит. А в новом мире хватает мест, где такие лапы и за сотню лет не успеют отрасти. Я его послушала-послушала, но бред ведь думаю. А потом решила подстраховаться и попросила, чтобы он конспективно все то же самое изложил деду Яру. А дед выслушав кивает и говорит. Оно конечно бред, но за этим бредом похоже стоят серьезные люди. Слишком серьезные, чтобы им имело смысл вешать тебе лапшу на уши. Не тот у вас и ваших ушей калибр. У меня добавляет одно условие. Если вы все же решите туда эмигрировать, так и я с вами. Мне старому все равно где помирать. Глядишь, успею чем помочь. В общем, в три дня нам этот улаживатель перевел в наличность все имущество, сколько было. Затарились чем могли и ворота. А тут вдруг еще и ты. Я сперва даже не поняла, откуда Влад. Ты же в Америке остался. Но потом до меня дошло, на какой такой закрытый фонд ты на самом деле работаешь. Понимаю секретность, но мог ведь хотя бы намекнуть. А жена где? В общем, ясно. Примерно как и ожидал. Потом выясню подробности и сверю все даты с местным календарем. Прикину расклад поточнее. Но пока с первоначальными моими выкладками по ЗЭТу вопрос сходится. Отвечаю. Жена сейчас в другом месте, позже познакомлю. Ты другое скажи. Вы по местной картине мнение уже составили? Какое тут мнение по тому путеводителю? Понятно, что раз сам Орден о себе поет такие дифирамбы, где-то дело нечисто. И понятно, что до здешней России две недели пути. А искать себе толковое место мы можем только там, с нашим-то языком. А сколько раз тебя на курсы выпихивали? Нарвоучительно усмехаюсь я. В Новой Земле английский, пожалуй, еще более международный, чем у нас. С языком всюду устроишься, ну а нет, сама понимаешь. Толку с тех курсов без языковой среды. Это тебе в школе повезло с канадским преподом. А у меня та еще грым сидела. Читать справочники я кое-как могу, но наговорить самой до сих пор с души воротит. Тем хуже для тебя. Дед проснулся. Еще бы. Когда по тебе прыгает одна мелкая и жизнерадостная особа, поди не проснись. Улыбается Олька. Валя ее купаться повел, пока жары нет. А дед внизу наставляет аркиса почему чай лучше кофе. Лады. Тогда можешь присоединиться к нему. Сейчас умою спущусь и обсудим уже предметно. Расскажу, что знаю. Информации для вас много и не вся хорошая, но знать ее нужно.